Лишь немногие доезжают до леса, и только двое успели увидеть, в каком месте заросли исчез всадник без головы. Ближе всех к нему всадник на сером мустанге. Он гонит своего коня, не жалея ни шпор, ни хлыста, ни голоса. Следом за ним, хотя и сильно отстав, скачет на старой кобыле высокий человек в войлочной шляпе и куртке из старого одеяла. Никто бы не подумал, что его лошадь способна бежать так быстро. Ни хлыстом, ни шпорами, ни понуканием гонит ее всадник. Он прибегает к более жесткому способу. Время от времени он вонзает ей в круп лезвие острого ножа. Эти два всадника — Кассий Колхаун и Зэп Стумп. Кассию Колхауну помогает быстрота серого мустанга, которого он погоняет с такой решимостью, словно от этого зависит его жизнь. Старый охотник, кажется, настроен не менее решительно. Вместо того, чтобы ехать обычной неторопливой рысью и положиться на свое искусство следопыта, он, по-видимому, с не меньшей решимостью задался целью не выпускать колхауна из виду. Скоро они въезжают в заросли, остальные всадники теряют их из виду. По густым зарослям мчатся три всадника, не по прямой, а по звериным тропам, то, описывая кривые,